кто способен заглянуть в душу императора. Он еще более непроницаем, чем еврей Иосиф. Удивительно, задумчиво продолжал Адарион. Что он оставил Иосифа безнаказанным после этого чтения? Может быть, тут существует какая-то связь,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 вслух рассуждал мисс Салин. Еврей Иосиф провел в баях несколько недель. Я не вижу никаких оснований скрывать это от ДДД. ДДД удивится, почему ему об этом докладывают. И в самом деле, что странного, если еврей Иосиф хочет быть поблизости от своего сына в баях?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 Вполне уместно, согласился Нарбан, но только дело уж очень щекотливое. Может быть, вы возьмете его на себя, мисс Салин? Вы бы оказали услугу всей Римской империи. Пусть Д.Д.Д. обо всем узнает сам, предложил мисс Салин. И мне кажется, друг мой Нарбан, это входит в круг ваших обязанностей, Устройте дело так, чтобы Д.Д.Д. обо всем узнал сам. «И если даже он и придет сам к такой мысли, — не сдавался Нарбан, — Луции стоит только засмеяться, и эта мысль исчезнет. Но зато останется в высшей степени опасное озлобление против человека, натолкнувшего его на эту мысль». «Нехорошо», — поучительным учительным тоном заметил Миссалин. Солин